Глава двадцать четвертая. «Дима, доброе утро. И давно ты тут сидишь?» Аарин проснулась, и я оторвался от своих мыслей. Мыслей, что бурным потоком атаковали мою голову, пытавшуюся оценить все произошедшее минувшей ночью. А произошло многое. Во-первых, энергия в плененных богах заканчивалась, но слишком медленно, и пытки не давали хель никакой прибавки к скорости или объему добычи. Так как ускорить сборы этого столь ценного ресурса не удавалось, владычица полей смерти была вынуждена все время находиться рядом с ними, ибо те могли попытаться сбежать, вырвавшись из оков. Хелли это не устраивало, ибо сцеживать божественность годами она не желала. Сам пантеон пострадал довольно сильно, и практически каждый из богов получил повреждения, израсходовав множество энергии. «Разумеется, сейчас они даже и подумать не могли, чтобы уйти сражаться куда-либо или контратаковать. Их домены оказались заперты, и все зализывали раны, надеясь, что новый раунд сражений не начнется слишком быстро. Прикрывать меня было некому, поэтому мой божественный папаня, заручившись поддержкой пары коллег, которые были лояльны к нему и его решениям, отдал пленников мне. Вместе с их божественностью». И теперь те, кто надеялся получить от Хель сцеженную божественность для восполнения собственных запасов, были… недовольны. Ибо их восстановление теперь займет намного больше времени, нежели могло бы. Надо бы Империуму помочь своим покровителям. Хотя бы своей верой в них. Лучше всего подойдет объявление какого-то общего мероприятия. И проводить погибших во время войны героев. И поблагодарить богов за спасение всеобщей молитвой. и отпраздновать гибель командиров вражеских армий и их захватнических армий. «Арин, Соня ты моя. Давай вставай. Солнце уже высоко-высоко. Нам нужно кое-куда сходить». «Куда?» — удивилась она. «Ее удивление понятно. Я вечно занят. Где-то пропадаю. Копошусь. Она меня раз в пару дней видит, да и то по большей части на собраниях Империума». А тут сижу, понимаешь, досмотрю, как она спит с открытым ртом на обслюнявленной подушке, и никуда не бегу, не спешу, жду. И я ждал, ждал, чтобы сделать ей предложение. Кто знает, когда у меня еще появится возможность. Моя красавица, у которой, к счастью, все было хорошо и с настроением, и со здоровьем, быстренько оделась. Мы позавтракали, поболтали обо всем и ни о чем. а затем отправились в небольшое путешествие. Четыре черных, как ночь с кокуна, появились по велению моей силы, впрыглись в колесницу и необычайно медленно, совсем не так, как обычно, затрусили прочь из города. Вокруг, приветствуя нас, кричали люди. Кто-то радовался и благодарил. Кто-то молча и грустно смотрел нам вслед. Мы выехали за пределы порта и отправились по маршруту, который я загодя продумал и составил. «А долго нам ехать?» Четыре часа. Сейчас на шоссе выролем и ускоримся. Какое шоссе? В недоумении захлопала своими длинными ресницами Арин. Шоссе это у нас в империуме было и не одно, а сотни. Все начинались внезапно и заканчивались также внезапно вместе с границей Гекса. Поэтому такие автомагистрали повсеместно называли тропами прошлого, дороги, что ведут из ниоткуда и в никуда. Воздушное шоссе. Мы добрались до первой асфальтированной дороги и на более ровной поверхности лошади начали ускоряться. Сейчас чуть-чуть потрясет. Стоило достичь скорости достаточной для комфортного перемещения по воздуху, как я активировал свои способности, и наш автомобиль взлетел, превращаясь в самолет. Арен сперва немного испугалась, а затем, когда мы стали подниматься все выше и выше, пришла в дикий восторг. Контроль ветра и символ парящего дома позволили мне повеселить мою избранницу, и я был рад и доволен тому, что все получилось. Небо, к счастью, было практически безоблачным, а от холода и перепада высоты меня и Арен спасали артефакты. Я позаботился, чтобы моей императрице было комфортно. Как красиво! Мы любовались Холмогорием с высоты птичьего полета. Вдалеке виднелись обширные леса, на фоне которых деревья гиганты выделялись, словно титаны. Экдросили справно делали свое дело, живя и влияя на нашу новую родину и ее безопасность. Полоска море и побережье вдалеке открывали не менее очаровующие виды, а неприступные, могучие и суровые горы на западе, отделяющие наш новый дом откуда как менее приветливых земель, заставляли сердце биться чуть чаще. Арин. Перед системой, богами и нашим империумом я хочу задать тебе один вопрос. Я осторожно стал на колено и вытащил все, что приготовил заранее: кольцо и цветы. Больше его пока и не нужно. Желаешь ли ты стать женой хранителя? Арин молчала, но ее глаза говорили больше, чем любые слова. Я хочу стать женой Дмитрия, смелого и храброго релаканта с земли, что уже давно принял мое сердце, и мне все равно. Хранитель ты или нет? Важно, чтобы ты подчасще был рядом. Она приняла моё подношение, втянула своим носиком аромат цветов и без раздумий, даже не читая характеристик, надела на пальчик золотое колечко с бриллиантом. Когда давай проведём этот день вдвоем? Надеюсь, за сутки без нас империя у меня разрушится? Не разрушится. Его ведь строил не ты один, а миллионы лакантов из самых разных уголков нашей вселенной. Усмехнулась Арина, целуя меня. «Тяжело было прерваться, но нам пришлось. Тогда скажи мне, куда ты хочешь отправиться и где побывать? Сегодня ты сможешь увидеть любой уголок нашего нового дома». Я улыбнулся своей избраннице и осмотрелся. «Ты ведь на других континентах и не была. Хочу побыть там, где нет никого, кроме нас», — задумчиво произнесла Арен. «М-м-м, и такие у нас есть варианты». Мы отправились в озерный край. Место, где множество прекрасных видов и чудеснейших пейзажей, а еще там имелось одно довольно большое озеро, посреди которого располагался остров, весьма живописный, но без единой постройки. Вот только я, Аид, что мне стоит дом построить, вернее перенести, и я его перенесу. Только через портал на Эверест слетаю, и там в одной закрытой для прохода долине заберу никому не нужный домик, что выглядит как чудо с альпийских лугов. Этот остров наш, и только наша родная, но прошу тебя подождать хотя бы пару минут. Пока что вот можешь что-нибудь поесть, половить рыбку, книжку почитать или кольцо улучшить». Вытащил я стол с кучей еды, удочку, несколько книг, кресло-качалку, плед, термос с чаем и корзинку с тремя звездными камнями. Последнее обязательно. Люблю целую. Я сбежал так же быстро, как и обычно. Все, чтобы она не успела сообразить, что ей тут наговорил и вытащил. А то начнется. Нет, не могу. Тебе нужнее. Сам улучшай. Нет уж. Я решил. «Ей и ребенку нужна ультимативная защита, и я ее нашел». «Кольцо замеревшего времени». Говорят, это кольцо когда-то принадлежало самому Хроносу, повелителю времени, но однажды его выкрал бог воров, чтобы с его помощью заполучить все самые величайшие сокровища в мире. Но он не знал, что сила кольца связана с его владельцем и применение не может скрыться от его взгляда». Бог воров решил украсть плащ королевы ночи, активировал кольцо и все вокруг замерло. Стоило ему прикоснуться к плащу, как его руки внезапно схватил Хронос, единственное существо во вселенной, которому было наплевать на силу этого артефакта. Так Бог сполна заплатив за свою жадность, лишился и этого кольца и своего настоящего имени. Сам же Хронос повеселился, после чего решил, что неплохо было бы время от времени терять свое кольцо и смотреть, как поступит тот, кто его найдет. Позволяет времени замедлиться для владельца кольца в 50 раз. Время замедления мира составляет одну минуту. Активируется автоматически в случае смертельной опасности либо же по желанию владельца. Количество зарядов: три. Один заряд перезаряжается в течение месяца. Если количество зарядов уменьшится до нуля, артефакт исчезнет после возобновления хода времени. Ранг мифический. Целую минуту мир будет словно замершим. А вот когда кольцо станет звездным артефактом, я даже не знаю, какие изменения с ним произойдут. Впрочем, есть у меня подозрение, что Арен и с этим кольцом будет в безопасности, не говоря уже об улучшенном. «Так-с, пространственное убежище в порядке, энергия копится, скоро будем расширять его». Быстро оценил я самотоху внутри тайного города Империума и помчался в храм к телепортационным воротам. «Пять минут, и я уже посреди гор, стою и выбираю один из доступных вариантов домов на горном склоне». «Ну, а заберу-ка я все. Чего стесняться?» Принял волевое решение и отправился обратно, чтобы Арен сама выбрала дом, в котором мы будем жить посреди этого маленького, но такого уютного острова в огромном озере. Удивительно, как быстро пролетело время, и я не столько о выходном, проведенным с невестой, сколько о своих приключениях в этом мире. Хотя с таким количеством событий, происходящих в моей жизни, казалось бы, должно быть наоборот. Однако же время слишком относительное понятие, особенно когда оно измеряется не прожитыми днями, а оставшимися, и от того каждый день был ценнее предыдущего. Обеспокоенность в моей душе все нарастала и нарастала. Я продолжал исполнять обязанности хранителя, работы ведь хватало, и война не закончилась. Просто теперь и без меня было кому вести в бой легионы, строить здания, зачищать подземелья, сеять пшеницу и ловить рыбу. Количество задач не уменьшилось, да и докладов приносили даже больше, но действительно серьезных и трагических вещей стало в разы меньше. Не находилось тех испытаний, что были бы не под силу релакантам Империума, поэтому мне оставалось лишь читать отчеты, советуя и направляя приказы. Раз в неделю я отправлялся в путешествие по Империуму, к новым, недавно захваченным Гексам и приграничью, чтобы расставить храмы и построить лесные крепости. Каждый вторник я расширял пространственное убежище и проводил целый день улучшая его. В четверг пребывали торговые караваны. Торговать, носясь по городам и пересекая порой опасные дороги и земли, не очень удобно. Но если есть запасы веры и магии, то можно создать торговый форум, к которому направятся многочисленные дельцы со всех уголков империума, чтобы развернуть бойкую торговлю. После третьей такой сходки, что началась в четверг и закончилась лишь во вторник, было решено облагородить то каменное поле, что мы выбрали для торгов, и сделать там крупнейший рынок Империума с выходным в среду. Людям и нелюдям приказали навести порядок, пересчитать товары и принять новые партии грузов. В конце концов, рынок так разросся, что за один день обойти его и посмотреть все товары стало нереально. Даже храмов вокруг него поставили три штуки, чтобы телепортировать к более удобному входу. Совсем скоро вокруг форума, конечно же, не без моей помощи, выросли торговые центры, перенесенные при помощи моего самого часто используемого звездного артефакта. Но самым сложным в этой всей работе было научить синомерцев нашим дням недели. Верно, они путали дни. Унифицированный календарь мы были бы и рады сделать, да только прожили мало в этом мире и тяжело понять, когда тут начинается весна, когда лето, какой день определить воскресением. Все это было предметом жарких споров среди релакантов земли, что уж говорить о бальвах и других народах. Мы росли и развивались, города строились, новые земли захватывались. Совсем скоро империум должен был достичь берега той огромной реки, за которой располагались райские рощи, полные фруктов, и те мирные племена. К концу третьего месяца с начала гегемонократии наше государство выросло в шесть раз, и не только нас омниуме. Царство первой горы стало частью империума, как и многие другие более мелкие и дрожащие от страха при поступе наших легионов города и страны. «Я сосредоточился на своих обычных и привычных проблемах — развитии экономики, искоренении угроз голода, дипломатии, подписании договоров и перезаключении контрактов. Клякса, Кинчимир, Вурфит и многие другие отныне были связаны и повязаны еще крепче, чем прежде. Империум стал домом для всех, домом многонациональным». терпимым к намирским культурам, справедливым к трудящимся и отнюдь не милым для ленивых, злых и совсем уж откровенно паганых существ. Для последних мы организовали специальный курорт, куда те, кто не имел возможности совладать с демонами в своей душе, отправлялись приносить пользу. Мертвые земли. Кинчимер был рад пополнению. По его словам, всегда полезно иметь свежее мясо для сильных душ, которые захватываются во время войны. Отец мой за это время успел не просто зарекомендовать себя, но и стать командующим первой демонической кавалерийской дивизией. Удалось собрать нужное количество демонов, которые, подобно кентаврам, были мобильными, сильными и безбашенными. И дивизия эта очень быстро переросла в отдельную армию, что пошла на захват Сомневома севернее озерного края. Состояла она, к слову, не только из демонов, а вообще из всех, кто мог бегать быстрее шестидесяти километров в час. Арда, сносящая всех и вся на своем пути. Дегенерал же и другие демоны использовались намного более тонко, сосредотачиваясь на поиске и уничтожении отрядов врага в приграничье. Для этого пришлось объединить их с аютами и другими летающими отрядами, что день и ночь берегли наши границы от теперь уже намного реже открывающихся порталов. У аютов теперь был новый правитель. Впервые в их истории это была не королева, а король. Король Гракичир, ставший живым воплощением легенды, вознесшийся в небеса в своем клане и среди других крылатых кланов, что слишком быстро устали от разрушительной войны. Да и когда последняя королева погибла от руки тайного убийцы, птицелюди и вовсе стали на сторону того, против кого недавно воевали. Не обошлось там без гнусных интриг, но всяко лучше так, нежели братоубийственная война, вырезающая целые кланы под корень. Порой случались у империума и поражения, слишком редкие и слишком малозначительные, чтобы на что-то всерьез повлиять, но достаточно горькие, чтобы запомнить их и сделать выводы, вновь почувствовав себя смертными. Ошибки мы исправляли, но это мало утешало вдов. Как бы там ни было, мы все понимали, что без крови и смерти недостается ни одна победа. Империум жил, империум дышал, радовался и плакал. Горевал и возносил на Олимп славы своих доблестных солдат. Мы шли вперед. Болотные топи, великая пустыня, огромное чудо природы размером с Холмогория, озеро Виктории. Мы захватывали все больше и больше земель. Мы укрепляли их, но не неслись вперед, как сумасшедшие. Генералы все как один твердили, что враги еще не сделали свой финальный ход. Мол, не просто же так система выдала им символ славы, части из которых нам так пока и не досталось. А значит, где-то есть еще как минимум пять очень сильных правителей со своими легионами. И раз они не пришли к нам сейчас, они собирают и копят силы. Конечно, будет логично, если они откроют свои порталы тогда, когда земель для захвата нашими войсками останется меньше всего. Вот тогда-то и получится, что армии и пяти правителей вылезут на свет примерно в одном месте. Им нужно лишь согласовать время. Или отказаться от этой глупой затеи. Впрочем, что-то мне подсказывает, что для них это чревато смертью или чем-то подобным. Поживем и видим. Дамы и господа, на этом очередном собрании совета я хотел бы, помимо всех наших обычных и регулярных тем, сообщить вам о том, что ровно через месяц состоится наша свадьба с Арин Сонг, императрицей Родии. Вы все приглашены. После свадьбы мы с моей невестой отчалим в отпуск на месяц. Поэтому в ближайшее время нам всем надо будет очень сильно постараться и поработать, чтобы свести все хвосты, ускорить исполнение имеющихся планов, стабилизировать все проблемные области и закончить строительство ключевых системных зданий и проектов». Подавив всевозможные удивления глазом владыки, я донес до присутствующих сведения о своих персональных планах. Заодно посвящу этот месяц магическим исследованиям, познанию свитков, поиску и закрытию системных квестов. Хоть мы с Сариной очень близки, но мы — два очень независимых и своевольных релаканта, которые от слишком долгого и близкого общения начинают утомляться». Мы уже пробовали, и к сожалению или к счастью, у нас не получается сидеть в обнимку с сутки на пролет. В прошлый раз она уселась за гончарный круг, настоятельно разрешив мне проветриться. В позапрошлый раз рисовала, а я шлялся по подземельям и, собственно, ручно проводил ревизию книг, способностей и заклинаний. Порой даже находил время на усиление и тренировки. А то титаны еще не добитые, владельцы символов славы не найдены. «А я уже оружие в руках, бывает, неделями не держу!» «Поздравляем вас!» «Брат, кто свидетелем на свадьбе будет?» Радостно подскочил со своего места крюк. «Не знаю, кто свидетелем, а вот со свидетельницей вопрос решен!» Поднялся со своего места злой дух и повелитель тентаклей, что на глазах превращался в чернильную девицу аппетитных форм. «Сядь на место, извращенец!» кинула в него тяжелым блокнотом Роксана, под расходящиеся по всему залу совета смешки.